Глава 35. Для приличия я выждала несколько дней и лишь потом отправилась в сторону старой мельницы. Мне не хотелось показывать свой интерес именно к персоне его высочества, поэтому я решила сделать вид, что приехала туда, чтобы насобирать кедровых шишек. Я взяла с собой мешок, большую корзину и Дженнифер. Посчитала, что если я приеду с ребенком, то буду выглядеть менее подозрительно. Если мы живем поблизости то почему бы нам и не проехаться по старой дороге? Уже неделю стояла сухая погода, но даже при этом наш экипаж с трудом пробирался по засохшей колее. И я почти с ужасом думала о том, что будет, если мы застрянем где-нибудь в чаще. Успокаивало меня только то, что Нинелла знала, куда мы поехали, и если мы не вернемся домой к вечеру, то она отправится нас искать. В этом случае я попросила ее сообщить о нашей пропаже графу, но по упрямому выражению, появившемуся на ее лице, я поняла, что делать она этого не будет. Впрочем, она хорошо знала здешний лес и наверняка придумала бы, как нас отыскать. Расстояние до старой мельницы было небольшое, но из-за плохой дороги поездка заняла не меньше двух часов. И когда я услышала шум речных перекатов, А впереди, показалось, здание мельницы было уже время обеда. Даже издалека было видно, что старое здание давно уже нуждалось в ремонте. Деревянные стены потемнели от непогоды и покосились, а крыша, пусть и застеленная свежей соломой, в дождливую погоду наверняка протекала. Интересно, с чего вдруг Мак выбрал именно это место для своего жилища? Да, его изгнали из столицы. Но он наверняка мог найти для себя куда более комфортный дом хотя бы в том же Ланжероне. Неужели ему настолько надоело людское общество, что он предпочел уединиться в лесной глуши? Или это нужно было ему для того, чтобы он мог продолжать свои противозаконные эксперименты? При этой мысли мне стало страшно. Но я сказала себе, что если бы и в самом деле был таким опасным человеком, то граф ланже не стал бы просить меня сюда приехать. Неподалеку от мельницы была большая кедровая роща, так что тот повод, что я придумала для визита сюда, выглядел вполне убедительным. Я не стала подъезжать к самому зданию и остановила лошадь в нескольких десятках метров от него. Я привязала вожи к остаткам изгороди, которое прежде должно быть огораживало пастбище. «Выйдет ли Лобарош на улицу, когда увидит нас? И каким он окажется?» В фильмах маги всегда выглядели как-то по-особенному. Седые волосы, длинная борода, специфическая шляпа и посох в руках. Но когда на крыльце примыкавшего к мельнице дома появился мужчина, ничего подобного я не увидела. Это был самый обычный, немолодой уже человек, в хорошей одежде явно благородного происхождения. С таким достоинством он держался. Но ни шляпы, ни посоха, ни волшебной палочки у него не было. Здравствуйте, поздоровалась я с ним, а Джинни сделала милый Книксон. Он не счел нужным ответить на приветствие, только сухо спросил. Что вам угодно, ударами?" И голос у него тоже был самый обыкновенный. Простите, если мы вам помешали, сказала я. Мы приехали сюда за кедровыми шишками. Надеюсь, если мы станем собирать их вон в том лесу, вы не станете возражать?» «Кедровые шишки?» — удивился он. «Мне кажется, их следовало собирать пару месяцев назад. Но если вам так угодно, то, пожалуйста, собирайте». Он развернулся и зашел в дом, а нам с Дженни не оставалось ничего другого, кроме как взять тару и действительно пойти за шишками. Мы пробыли в лесу не меньше часа. Шишек тут действительно было много, и мы быстро наполнили и корзину, и мешок. За это время из дома никто не выходил. Ни сам маг, ни мальчик. Возможно, если бы мы тут провели целый день, мы бы увидели его высочество. Но задерживаться в лесу надолго я не решилась. Скоро день начнет клониться к вечеру, а мне хотелось бы добраться до дома до темноты. Поэтому я решила сделать то, чего не собиралась делать изначально. Когда мы донесли наш урожай до экипажа, мы подъехали к самой мельнице. Но стоило нам направиться к дому, как мужчина снова появился на крыльце. Должно быть, он наблюдал за нами в окно. — Что еще вам нужно? На сей раз его тон был уже недовольным. — Простите, сударь, но не могли бы вы дать нам попить? — спросила я. — Мы забыли взять с собой бутыль с водой. «Откуда вы приехали?» Вопросом на вопрос ответил он. Густые темные брови его грозно сошлись над переносицей. «Мы живем неподалеку от вас», — торопливо стала объяснять я. «Может быть, вы видели наш дом, когда проезжали по дороге? Он в парилье отсюда, и тоже в лесу на берегу Вилли. Он двухэтажный, с черепичной крышей. От его сурового взгляда мне было не по себе». Я не знала, какими магическими умениями он владел и не хотела этого знать. Мне всего лишь нужно было убедиться, что с маленьким принцем все в порядке. Наконец маг кивнул. Наверняка он и в самом деле видел наш дом, и теперь, поняв, что мы местные, он заметно успокоился. «Подождите, я сейчас принесу вам воды», — сказал он. Но прежде чем он снова скрылся в доме, дверь распахнулась, и на крыльцо вышел его высочество. Выглядел мальчик просто превосходно. Мне показалось, что здесь, вдали от людей, ребенок даже чувствовал себя куда увереннее, чем в городе. По крайней мере, в глазах его не было страха, а на губах была улыбка. «Добрый день!» — сразу же улыбнулась ему и Дженнифер. А вот тут принц смутился. И я прекрасно поняла, почему. Он все еще не мог говорить, и как прежде этого стеснялся. Но когда он перевел взгляд с Жени на меня, его лицо прояснилось. Он точно меня узнал. И он прекрасно помнил, что я уже знаю о его немоте, а значит, ему не потребуется мне ничего объяснять. «Это ваш сын, месье?» — спросила Дженнифер Лобороше. Тот растерялся на мгновение, а потом хрипло ответил. «Это мой племянник, мадемуазель». Ну что же, для первого визита этого было вполне достаточно. И когда хозяин принес нам глиняную кружку с водой, я поблагодарила его и, напившись, взяла Дженни за руку. «Может быть, вам нужно что-нибудь из продуктов, сударь?» — поинтересовалась я. «У нас есть свежее молоко, творог, овощи, сыр и яйца. У вас ведь нет здесь своего хозяйства. Вы могли бы покупать это у нас». Я почитала, что вполне могу это предложить. «Любая крестьянка бы сделала то же самое». И маг, кажется, этому не удивился. «Раз в месяц я езжу за продуктами в город», — сказал он. «Но от молока и творога мы бы не отказались. Удобно ли будет, если мы станем приезжать за ними раз в неделю?» Сам он, должно быть, привык обходиться без молочных продуктов. Но сейчас с ним жил ребенок, и ему, так или иначе, приходится свои привычки менять. «Вполне удобно, сударь. — откликнулась я. Обратная дорога обошлась без происшествий, и мы были дома еще до темноты. И когда я распрягла лошадь, поставила ее в конюшню и вошла в избу, то сказала не без гордости, «Я нашла покупателя на наши творог и молоко». И дело тут было вовсе не в деньгах. Такая сделка давала мне возможность хотя бы раз в неделю получать подтверждение того, что с его высочеством все в порядке.